Глава восемнадцатая. Выпускное испытание. Криста не ждала, что её возвращение в общину встретят бурными овациями, но то, что его проигнорируют, стало неприятным сюрпризом. Она словно не сбегала под покровом ночи на север, где провела почти месяц, а просто вышла на часок подышать свежим воздухом. Лишамброуз, с которым она столкнулась в холле, кивнул в знак приветствия. На этом церемония встречи закончилась багаж и то пришлось нести самой. Ворча себе под нос, Криста кое-как втащила сумку на второй этаж. Остался последний рывок – добраться до комнаты. Но тут на неё ураганом обрушились Блэйн Снелл. «Всемогущий Игнис, ты вернулась!» – парень прижал её груди. «Мы с ума сходили от беспокойства! Прошёл слух, что ты удрала с наставником!» «И ты, конечно, поверил сплетням!» – Криста выпуталась из затянувшихся объятий да брось. «Ты и с Эдгар?» – он рассмеялся. «Вас соединить даже магии не под силу!» Криста надулась, как будто Блейн сказал, что она недостаточно хороша. «Я говорила, что она вернётся», – заметила Нелл. «А я не ошибаюсь». «Наша Нелл превращается в зазнайку», – поддел девушку Блейн. Втроём они занесли сумку в комнату. Парень торопился на занятия, а Нелл осталось помочь распаковать багаж. «Расскажи, что творилось в моё отсутствие?» – попросила криста развешивая платье в шкафу. «Сет вернулся пять дней назад», – ответила она. криста хотела отмахнуться, мол, ей нет дела до наставника. Но лгать интуиту бессмысленно. нел без труда поймёт, что из всех новостей это волнует Кристо сильнее всего. «И чем он занимается?» – поинтересовалась она, как будто невзначай. «Сидит безвылазно в башне, совсем как украденная драконом принцесса», – хихикнула нел Криста улыбнулась. Всё-таки подруга ей досталась отличная. «Он здоров?» – уточнила она. «Вроде да. Хотя с ним ничего нельзя утверждать наверняка». «Ты видела его будущее? Какое оно?» – спросила Криста. «Прости, этого я не знаю», – вздохнула Нелл. «Но у меня есть вторая новость, не менее важная. Скоро выпускное испытание». «И почему у тебя такое лицо, словно ты этому не рада?» «Я его провалю» мрачно отозвалась Нелл. «Это предсказание?» «Это логика. Я ничего не умею. Испытание будет для каждого своё, но непременно практическое. А интуит не способен на практическую магию». «Что бывает с теми, кто не проходит выпускное испытание? Их оставляют доучиваться?» «Если бы. Их запечатывают. Если за четырнадцать лет ничему не научился, то продолжать бессмысленно». При слове «запечатать» Кристу передёрнуло. Ещё свежи были воспоминания о престане «Должна же быть какая-то скидка для интуитов?» – спросила она. «Таких, как я, не особо жалуют», – призналась Нелл. «Потому что не могут понять природу нашей магии, а что нельзя изучить, лучше уничтожить». «Отставить панику!» – криста захлопнула шкаф. «Я тебе помогу». «Применишь магию вместо меня? Так это все почувствуют». «Сперва выясним, что тебе приготовили на выпускное испытание». «Это секрет. О своем испытании претендент на звание мага узнает перед самым его началом». «Почему мне кажется, что по крайней мере один претендент в курсе, что ему достанется?» – она подмигнула нел Предчувствие Кристу не обмануло. Когда они подловили Блейна после занятий и прижали к стенке, он признался, что вместе с друзьями раздобыл информацию об испытаниях. «Рассказывай, что наставники приготовили нел сказала Криста. — По сравнению с другими пустяк, — ответил парень. — Сделать болотную воду пригодной для питья. криста кивнула. Для Юга весьма полезный навык. Из чего только местные маги не добывают питьевую воду. Иногда лучше не знать, что именно ты пьёшь. — Мне ни за что не справиться, — сутулилась Нелл. — Я обречена на запечатывание. — Я думал, ты не против, — нахмурился Блейн. — Ты же ненавидишь свой дар. — Я к нему привыкла. Да и кем я стану без него? не хочу быть неудачницей». Услышав «неудачница», Кристо вздрогнула. Сет частенько повторял это слово. Неудивительно, что его образ тут же всплыл в голове. «Нам поможет Сет», заявила она. «Он входит в совет старейшин и наравне со всеми назначает испытания. Я попрошу, чтобы он приготовил для нел что-то более подходящее интуиту». «Тогда это будет первое в истории магии выпускное испытание для интуита», хмыкнул парень блейн не верил в успех затеи но криста не собиралась даваться из за чьего то скепсиса велев нел не раскисать она отправилась в башню благо дорога ей известна сомнение посетило лишь около винтовой лестницы криста потопталась у входа взвешивая за и против будь это для неё, она бы не пошла но на кону стояла будущая подруги разумеется желание увидеть наставника по которому успела соскучиться было ни при чем толкнув тяжелую дверь Криста чихнула из-за поднятой в воздух пыли. Во всех прочих помещениях общины царила чистота. Магия поддерживала порядок без усилий, но Сет запретил убираться в башне. «Любит он, что ли, грязь?» – размышляла Криста, смахивая с лица паутину. При свете дня, проникающем сквозь узкие оконца, Криста разглядела лестницу и ужаснулась. «Как она поднялась по ней, да еще втащила наверх Сета!» Более хлипкой конструкции она не встречала. Сплошные провалы, трещины, выбоины. Не без дрожи, Криста начала подъем. Прижимаясь спиной к холодной каменной стене, продвигалась вперед боком и старалась не смотреть вниз. Лишь оказавшись у второй двери, вздохнула с облегчением. Здесь хоть площадка есть. Набравшись храбрости, Криста постучала. «Кого там принесло?» – раздалось из-за двери. «Я недостаточно ясно дал понять, что не желаю здесь никого видеть!» Гневная тирада сопровождалась звуком шагов. Дверь открылась, и Кристо выдавила слабую улыбку. На самом деле она была рада встрече. Тёплая волна разлилась в районе груди при взгляде на хмурого сета, но она побоялась слишком явно выражать восторг. а – протянул мужчина. «Это ты! Чего так долго? Я ждал тебя ещё вчера!» Говоря, он отступил, пропуская её в комнату. Вообще-то, кучер сделал всё, что мог, и доставил Кристу в столицу в рекордные сроки. Только Сету объяснения и оправдания не требовались. Она научилась определять, когда он реально зол. Это был не тот случай. «Я тоже рада вас видеть». Она всё-таки улыбнулась от души. «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» – нахмурился Сет. «Нет, у меня к вам дело. На днях состоятся выпускные испытания». «Тебя они не касаются, ты еще не готова». «Я прошу не за себя. Моя подруга Нелая – интуит, а испытанием ей назначили превратить болотную воду в питьевую. Она не справится. Необходимо заменить ей испытания». Сет посмотрел так, словно впервые видел Кристу. Несколько бесконечно долгих секунд он молчал, а потом, запрокинув голову, рассмеялся. Смех у него был под стать внешности, жесткий, с хрипотцой. «Ты заявилась хлопотать о подруге?» – переспросил он, отсмеявшись. «Да ещё дала понять, что тебе известны выпускные испытания». «Не вижу в этом ничего смешного», – криста сложила руки на груди. «Её ждёт запечатывание в случае неудачи. Не хочу, чтобы она пережила то же, что Престон». «Что за вздор?» – покачал Сет головой. «Назови хоть одну причину, по которой мне может быть дело до этой твоей Нелл». «Я прошу за неё» произнесла криста едва слышно. Идея прийти к наставнику уже не казалась удачной. Нашла, от кого ждать помощи. И все же она отчаянно желала, чтобы Сет помог. Это доказало бы, что он не так плох, как изображает. Сет лишь махнул рукой. Дескать, хватит молоть чушь. Ему и без заботы о неучах есть чем заняться. криста поджала губы. «Вы бесчувственный, эгоистичный и злой!» «Пошла вон!» произнёс он ледяным тоном. Вздёрнув подбородок, она гордо продефилировала к двери. Пока Таня захлопнулась за её спиной, ещё теплилась надежда, что Сет передумает. Но он не окликнул Кристо, не предложил остаться. Она возвращалась к нел проиграв по всем фронтам. В день испытания нел подбадривала Кристо, хотя правильно было бы наоборот. Но Кристо так волновалась, что не могла поддержать подругу. Нелл тоже переживала по поводу испытания, но делала это неестественно спокойно. Поначалу поведение подруги казалось странным, но потом Кристо сообразила, и напускное равнодушие Нелл и жизнерадостность Блейна – стороны одной медали. Это их способ справляться с эмоциями, слишком яркое проявление которых опасно для мага. Их этому учат с детства. Целых три года неофиты постигают нелегкую науку контроля над своими чувствами. Криста позавидовала подруге. Ей бы такое хладнокровие. «Что ему стоило вмешаться?» В который раз вопрошала она. «Я же не общину распустить просила, а всего лишь немного изменить правила». «Не переживай», – похлопал её по плечу Блейн. «Это же Сэдгар. Он скорее удавится, чем окажет кому-то услугу. Как учитель он идеален, но как человек – дерьмо». Нелл шикнула на парня. «Не говори так. Он всё-таки наставник Кристы». Незаметно для Блейна девушка сжала руку Кристы в знак поддержки. Похоже, в довесок к эпизодическому видению будущего, к дару Нелл прилагалась эмпатия. Она неплохо улавливала эмоции других. И сейчас без труда определила, что слова Блейна задели Кристу, словно он оскорбил её лично. Неприятно, когда кто-то дурно отзывается о Сете. Сама она могла думать о нём как угодно плохо, но прочие пусть держат своё мнение при себе. Вместе с другими претендентами они вышли во двор, где все было готово к выпускному испытанию. В несколько рядов стояли стулья для наставников. В первом сидели старейшины, сет в том числе. Претенденты выстроились на другой стороне площадки для испытаний, как сегодня назывался обыкновенный газон. Вызывали по одному. Кто-то из наставников вставал и зачитывал испытания. На его выполнение давали 10 минут. Для одних испытаний требовался значительный расход энергии, Другие были совсем простенькими. Учитывался уровень претендента. Ко всем отнеслись справедливо, кроме Нелл. «Ты что-нибудь видишь в будущем?» Кристо дернула подругу за рукав в платье. «Нет», — покачала та головой. «Как так? Когда не надо, ты предсказываешь направо и налево. А когда это важно, тебе словно мешок на голову надели. Наверное, дело в волнении. Я последние два дня ни разу не заглянула в будущее. Из-за переживаний я теряю связь с Даром». Кристо вздохнула принимая объяснение да и что толку тормошить нел вдруг предскажет свой провал справившиеся с испытанием выстраивались за спинами наставников сияя облегчением и гордостью пока никто не ударил в грязь лицом как часто неофиты проваливают выпускное испытание спросила криста шепотом у блейна почти никогда так же тихо ответил парень исключение интуиты еще ни один не справился Вот почему я раньше не слышала о подобном даре. Ему просто не дают развиться. Всех интуитов запечатывают после обучения, догадалась Криста. Ц. Блейн приложил палец к губам. Ты разоблачила заговор. Разговор прервался, так как Блейна вызвали для прохождения испытания. Друг, расправив плечи, вышел в центр площадки. Криста плюнула ему вслед на удачу, как было принято среди претендентов. Уровень Блейна вполне приличный фиолетовый. Он лишь чуть-чуть не дотягивал до красного, а потому и спрос с него выше. Задание озвучивал Амброуз. Он велел Блейну поразить молнией стул, установленный помощником на площадке. «Задание ясно?» – переспросил Амброуз в конце. «Имейте в виду, молодой человек, мы ожидаем от вас молнию, а не дождь. Не торопитесь, прицельтесь. Желательно, конечно, попасть с первого раза». Старик сел, а Блейн закатал рукава. Несколько минут он сосредоточенно хмурился в полной тишине. До этого испытания были либо бытовые – разжечь огонь при помощи магии, вспахать землю, оросить посев, либо лекарские – вылечить то или иное заболевание, вправить вывих и прочие мелочи. По испытаниям не нетрудно было догадаться, какое будущее готовят наставники претенденту. Вдалеке послышались раскаты грома. Тучи серыми волнами перекатывались по небу. Криста не сомневалась, что Блейн вызовет молнию. Она не раз видела его на тренировках, ее беспокоило дополнительное условие – никакого дождя. Когда громыхнуло прямо над головами претендентов, многие присели. Одна криста, как зачарованная, смотрела на небо, наблюдая за тем, как среди туч рождается молния. ослепительным зигзагом она понеслась к земле и угодила точно в цель. Стул разлетелся на щепки. Претенденты зааплодировали. Но Блейн даже не улыбнулся. Ему ещё предстояло разогнать тучи. Он справился почти идеально. Всего несколько капель упали на землю, а одна — на накидку Амброуза. «Что ж...» — старик скосил глаза на мокрое пятно на рукаве. «Очень неплохо, мой мальчик. Досадные мелочи случаются с каждым. Ты ещё молод? Пик твоей силы впереди». Амброуз кивком отпустил Блейна, давая понять, что испытание пройдено. Вот теперь парень, найдя взглядом Кристо, улыбнулся, широко и открыто, как умеет только он. Она сама не заметила, как скопировала его мимику. Рядом с Блейном её всегда тянуло улыбаться. Испытания прошли ещё несколько претендентов, пока не настала очередь нел Девушка отчаянно трусила, цепляясь ногой за ногу, она вышла на площадку. криста плюнула ей вслед несколько раз, но сильно сомневалась, что это поможет. На этот раз встал наставник Моример. В руке у него был лист с заданием, но он не успел и рта раскрыть, как поднялся Сет. «Позволь мне!» – не дожидаясь ответа, он выхватил лист у зазевавшегося Моримера. Тот беспомощно оглядел коллег, ища у них поддержки, но наставники пожимали плечами. Никто не хотел связываться с Сетом из-за подобной ерунды. Верховный старейшина и тот промолчал. Криста перестала дышать. Несчастная Нелл покачнулась, но справилась со слабостью и не потеряла сознание. А Сет тем временем тянул паузу. Хмуря лоб, он прочитал задание, повертел лист в руке, словно ища на нём дополнительные условия. Наставники и ученики занервничали, начали перешёптываться. криста кусала губы, не зная, чего ожидать. Сет решил откликнуться на её просьбу, и если так, то это к добру или к худу? Но все опасения меркли перед пониманием. Сет сделал это, потому что она попросила. У Кристы в районе сердца будто цветок распустился. Хотелось обнять и расцеловать весь мир. Такой счастливой она давно себя не чувствовала. «Значит так», – в итоге сказал Сет, скомкав лист и спрятав его в карман. «Скажи, что ждёт меня сегодня вечером, и можешь быть свободна». «Но там было не...» – заикнулся Моример, но Сет взглянул на него, и он закашлялся. «Увы, Верховного Старейшину так легко с толку не собьёшь», – он спросил. «Как мы поймём, что девушка справилась с испытанием?» «Я дам знать, если она угадает», – откликнулся Сет. «Хорошо», – кивнул Верховный. «Пусть так. Завтра мы примем окончательное решение по претенденту Нелая». «Поторопись!» – обратился Сет к Неллу. «Моё терпение не безгранично!» Криста закрыла глаза, чтобы не видеть перекошенное от ужаса лицо подруги. Что она наделала? Прося Сета о помощи, она понятия не имела, что нел не в состоянии предсказывать, когда волнуется. Как теперь быть? Наставник пошёл против правил, дал задание для интуита, но нел от этого не легче. Она всё равно провалит испытание. «Расслабься! Сосредоточься!» шептала Криста, словно Нелл могла ее услышать. Девушка действительно задышала ровнее. Ее грудная клетка уже не ходила ходуном, как у загнанного лесой зайца. Криста не знала, каким образом к подруге приходят видения. И видение ли это? Но она всем сердцем надеялась, что ее дар сегодня проявит себя во всей красе. «Довольно!» – не выдержал Сет. «Я дал тебе шанс!» Верховный старейшина открыл рот огласить вердикт для Нелл, но тут она выкрикнула. «Этой ночью, наставник сэдгар к вам явится судьба». В ответ на её заявление поднялся ропот. «Что за бред? Она гадалка или маг? Её слова невозможно проверить!» – доносилась с разных сторон. Все были недовольны, и наставники, и ученики. И только Сед молчал.